Глава шестая. Я раздраженно сжала волосы в кулаке, пытаясь сосредоточиться на словах на экране. Уже более двух часов я пялилась в компьютер, и перед глазами все расплывалось. Жалюзи на моих окнах были закрыты, но предзакатные лучи все таки проникли сквозь маленькие щели, постепенно исчезая. Изучив папку с делом Тревиса, я потратила остаток вечера на то, чтобы найти другой способ уберечь его от тюрьмы. Но вербовка была не просто лучшей идеей, а единственно возможной. К несчастью для Трэвиса, его брат так хорошо зарекомендовал себя на работе, что бюро решило заполучить еще одного Мэддокса. Что ж, значит, он будет не просто полезным источником, а агентом под прикрытием. Раздался стук, и агент Сойер кинул папку в металлический ящик, прикрученный к моей двери. Так агенты могли оставлять свои заявки на одобрение, не отрывая меня от дел. Но Сойер слегка приоткрыл дверь и просунул голову в кабинет, улыбаясь, словно чеширский кот. «Уже поздно», — сказал он. «Знаю», — ответила я, опуская подбородок на ладонь и неотрывно глядя в экран. «Сегодня пятница». «Я в курсе», — сказала я. «Хороших выходных». «Я подумал, может, ты захочешь вместе поужинать. Наверное, ты умираешь с голоду». Вдруг в кабинет вошел Мэддекс спокойно и приветливо посмотрел на меня, а потом грозно глянул на суэра «У нас с агентом Линди совещание через две минуты». «Совещание?» усмехнулся Сойер. Под испепеляющим взглядом Мэддекса его улыбка померкла. Он пригладил галстук и прокашлялся. «Серьезно?» «Доброго вечера, агент Сойер», сказал Мэддекс. «Доброго вечера, сэр». — ответил парень и исчез за дверью. с легким шагом прошел к моему столу и расположился в кресле, непринужденно откидываясь назад и кладя руки на подлокотники. «У нас нет никакого совещания», сказала я, глядя в монитор. «Нет», — устало проговорил Мэддокс. «Ты сам сделал меня его начальником и должен разрешить ему иногда со мной разговаривать». Я вижу все несколько иначе. По-прежнему опираясь головой на ладонь, я выглянула из-за экрана и посмотрела боссу в глаза, потом растерянно нахмурилась. «Выглядишь ужасно», — сказал Мэддокс. «А ты еще хуже», — соврала я. Он выглядел как модель одежды Аберкромби, с его суровым и в то же время непроницаемым выражением лица. Кроме того... Я знала, каков он без этого костюма и галстука. Я вновь скрылась за экраном, пока он не увидел, как я пялюсь на эти чертовские восхитительные губы. Проголодалась? – спросил он. Как и волк. Давай что-нибудь перекусим. Я поведу. Я покачала головой. Мне еще многое нужно доделать. Тебе нужно поесть. Нет. Черт, какая же ты упрямая! Я снова выглянула из-за монитора, чтобы подчеркнуть свои слова. «Агент Дэвис пускает слух, что я забралась наверх через постель. Ты хоть представляешь, как трудно заставить других агентов воспринимать меня серьезно, когда я в первый же день получаю повышение?» «Если быть точным, на второй. А вот агент Дэвис пробилась наверх как раз через постель, и это будет самый верх для нее». Вряд ли она получит дальнейшее повышение. Я изогнула бровь. Это ты ее повысил? Совершенно точно нет. Что ж, может, у Дэвис все так и было, но технически она права насчет меня. И это не дает мне покоя. Я работаю сверхурочно, чтобы доказать себе, что заслужила повышение. Лиз, повзрослей уже. Сначала ты, Томас. Мне показалось, что он легонько усмехнулся, но не подала виду. Прячась за экраном, я самодовольно улыбнулась. Внизу на улице гудели автомобили и выли сирены. Там, за окнами офиса, жизнь шла своим чередом. Никто и не задумывался, что мы работаем допоздна и намеренно выбираем одиночество, чтобы остальные могли спать спокойно, а в городе стало меньше на одного главаря банды, сутенера или серийного убийцу. Охота и ловля — вот ради чего я раньше работала каждый день. Теперь же мне поручили уберечь брата Томаса от тюрьмы. По крайней мере, так мне показалось. Моя самодовольная улыбка исчезла. «Скажи мне правду», — проговорила я. «Я действительно голоден», — пробубнил Томас. «Я не про это. Какую цель ты преследуешь? Поймать Бенни?» Или уберечь Трэвиса от тюрьмы? Первое тесно связано со вторым. Выбери что-то одно. Я почти сам его воспитал. Это не ответ. Томас сделал глубокий вдох, потом выдохнул. Плечи босса осунулись, будто ответ его тяготил. Я бы обменял свою жизнь на его спасение. Определенно отказался бы от этого задания. Я и раньше отказывался. От работы? Нет и нет. Я не хочу об этом говорить. Ясно, сказала я. Мне тоже не хотелось разговаривать о его бывшей. Ты не хочешь, чтобы я рассказал тебе об этом? Весь офис сгорает от желания узнать. Я сердито глянула на него. Ты только что сказал, что сам не хочешь. Однако кое-что мне и впрямь любопытно. Что? С опаской спросил Мэддокс. Кто на тех фотографиях, что стоят на твоем столе? С чего ты взяла, что это человек? Может, там снимки кошек? Мое лицо стало каменным. У тебя нет кошек, но мне они нравятся. Я откинулась в кресле и раздраженно стукнула по столу. Нет, не нравятся. Ты не так хорошо меня знаешь. Я вновь спряталась за монитором. Я знаю, что либо у тебя есть чудо-щетка для одежды, либо нет кошек. Хорошо, но нравится-то они мне могут. Ты просто убиваешь меня, вздохнула я. На его губах заиграла улыбка. Пойдем ужинать. Только если скажешь, кто на фотографиях. Томас нахмурился. Может, сама взглянешь, когда будешь в моем кабинете? Может быть. Хорошо несколько секунд мы молчали я помогу тебе наконец проговорила я с ужином я помогу тебе уговорить тревиса томас заерзал в кресле я и не знал что ты могла отказать может тебе не следовало считать вопрос решенным а тебе говорить да резко сказал он я захлопнула ноутбук я и не говорила Всего лишь сказала, что посмотрю письмо от Констанции. Томас сощурился. «За тобой нужен глаз да глаз». Мои губы расплылись в надменной улыбке. «Это точно». Черекнул мой телефон, и на экране высветилось имя Вэл. Я приложила мобильник к уху. «Привет, Вэл. Да, как раз заканчиваю. Хорошо. Встретимся через 20 минут». Я завершила разговор и положила телефон на стол. «Так нечестно», — сказал Томас, проверяя свой мобильник. «Смирись», — проговорила я, открывая нижний ящик и доставая сумочку и ключи. Босс нахмурился. «А Маркс идет? «Не знаю», — сказала я, вставая и перекидывая сумочку через плечо. Где-то дальше по коридору зажужжал пылесос. В офисе осталось гореть лишь половина лампочек. Мы с Томасом были единственными работниками, помимо уборщиков. Глядя на унылое лицо Томаса, я почувствовала себя виноватой. «Ты хочешь пойти с нами?» «Если там будет Вэл, то компания Маркса никого не удивит», — сказал он, вставая. «Согласна», — я задумалась. «Пригласи его». Глаза Томаса радостно вспыхнули. Он поднял свой мобильник и напечатал сообщение. Через пару секунд пришел ответ. И босс посмотрел на меня. «Куда пойдем?» «Местечко в центре под названием «Канзас-Сити Барбекю». Томас усмехнулся. «Она что, водит тебя по достопримечательностям?» Я улыбнулась. «Это тот самый бар из лучшего стрелка». Американский культовый кинофильм режиссера Тони Скотта снятый в 1986 году с Томом Крузом в главной роли. Уэлл сказала, что после переезда так и не дошла до него, и потом не получилось. Так вот, теперь у нее будет предлог. Томас набрал ответ, и на его лице появилась широченная улыбка. «Значит, Канзас-Сити барбекю». Я села на стул с самого края бара и огляделась. Стены были покрыты символикой лучшего стрелка, постерами, фотографиями и снимками актерского состава с автографами. Мне это место показалось совсем не похожим на бары с фильма, за исключением музыкального автомата и старинного пианино. Вэлл и Маркс с энтузиазмом обсуждали плюсы и минусы предложения заменить наши стандартные револьверы системы Смита-Вессона на 9-миллиметровые пистолеты. Томас находился в противоположном конце бара, расположенного углом в окружении группы калифорниек, чьей компанией гордился бы каждый здешний парень. Красотки все время хихикали, попивая коктейли и пробуя себя в дарце, А когда Томас попадал в яблочко, они радостно хлопали и кричали. Казалось, Томаса не слишком прельщало их внимание, но он, тем не менее, неплохо проводил время, изредка поглядывая на меня с довольной улыбкой. Он снял пиджак и закатал рукава своей классической рубашки, слегка обнажая загорелые предплечья. Галстук он ослабил и расстегнул верхнюю пуговицу. Я пересилила чувство ревности, готовое вырваться на поверхность каждый раз, когда я смотрела на его фанаток. Но в то же время я до сих пор вспоминала объятия Томаса и то, как эти руки вертели меня так и сяк, ставя в разные позы, пока мы... Лис! — сказала Вэл, щелкнув пальцами у меня перед носом. «Ты ни одного словечка не слышала, так?» «Так», — сказала я, допивая свой коктейль. «Мне уже пора». «Что? Нет!» — надула губки Вэл, а потом улыбнулась. Подвести тебя некому, так что уехать ты не можешь». Я вызвала такси. В глазах Вэл сверкнула обида. «Да как ты только посмела!» «Увидимся в понедельник», — сказала я, вешая сумочку на плечо. «Понедельник? А что насчет завтра? Ты пропустишь потрясный субботний вечер? Мне нужно распаковать вещи, да и хотелось бы провести какое-то время в квартире, за которую я плачу». Вэлл вновь надула губы. «Ну и ладно». «Доброго вечера, Линди», — сказал Маркс и вновь переключил все внимание на Вэл. Я толкнула дверь, вежливо улыбнувшись завсегдатаем, сидевшим на террасе. Из-за разноцветных гирлянд, висевших у меня над головой, мне казалось, что я в отпуске. Я все еще не привыкла к тому, что теплая погода и короткие топы были здесь в порядке вещей. Вместо того, чтобы тащиться по морозной тундре Чикаго в пальто, я при желании могла выйти на улицу в летнем платье и сандалиях даже с позаранку. «Уходишь?» — спросил Томас, слегка переводя дух. «Да. Хочу на выходных распаковать все вещи. Давай подвезу тебя». «Ты, кажется...» — выглянув из-за Томаса, я сквозь стекло посмотрела на его поклонниц. «Занят?» «Совсем нет». Он покачал головой, будто я и сама могла об этом догадаться. Когда Томас так смотрел на меня, мне казалось, что кроме него во всем городе Осталась лишь я одна. Сердце затрепетало в груди, и я попыталась подумать о чем-нибудь, способном вызвать ненависть к боссу. «Ты не повезешь меня домой. Ты же пил». Он поставил полупустую бутылку пива Короны на столик. «Я трезв. Клянусь». Я глянула на свое запястье. «Симпатичные», — сказал Томас. «Спасибо. Это подарок на день рождения от моих родителей». Джексон не понимал, зачем носить что-то столь крошечное, да еще без цифр. Томас обхватил мое тонкое запястье, накрывая ладонью часы. «Пожалуйста, разреши подвести тебя». «Я уже вызвала такси». «Ну и что?» «Я...» «Лис». Томас взял меня за ладонь и повел к парковке. «Я все равно еду в том же направлении». Из-за теплой улыбки он больше походил на того незнакомца, которого я привела домой, чем на офисного огра. Томас не выпустил моей руки, пока мы не добрались до его черного лендровера Defender. На вид машина была моей ровесницей, но очевидно Томас ее усовершенствовал. Внутри же царила идеальная чистота. Что?, спросил Томас, увидев выражение моего лица, а потом сел за руль. Очень нетипичный автомобиль для этого города. Согласен, но никак не могу ее бросить. Мы слишком многое пережили вместе. Я купил ее на eBay, когда переехал сюда впервые. Я же оставила свою четырехгодовалую серебряную Toyota Camry в Чикаго. У меня не было денег на перевозку. К тому же столь длинный путь меня совсем не прильщал, Поэтому она осталась возле дома моих родителей, со словом продается и номером моего телефона, написанными белым кремом для обуви на лобовом стекле. А бы, бы я как-то не подумала. Я так сильно старалась избавиться от мыслей о Джексоне и доме, что позабыла все в пределах Чикаго. Я не звонила старым друзьям и даже родителям. Томас оставил меня наедине с моими мыслями и погрузился в собственные, направляя свой внедорожник к нашему дому. Он выпустил мою руку, чтобы открыть пассажирскую дверцу, и теперь моя ладонь одиноко покоилась на коленях. Томас припарковался и обижал машину, чтобы опять поступить как джентльмен, а я старалась не думать о том, что он вновь возьмет меня за руку, но ничего не вышло. На этот раз Томас меня разочаровал. Я скрестила руки и прошла вперед, притворившись, что в любом случае не приняла бы его ладони. Оказавшись внутри, Томас нажал на кнопку лифта, и мы погрузились в молчаливое ожидание. Двери открылись, и он жестом пригласил меня внутрь, но сам не зашел. «Ты не идешь?» «Я еще не устал». «Поедешь обратно?» Он задумался, а потом покачал головой. «Нет, наверное, заскочу в местный бар через улицу». «В Каттерс?» «Если я сейчас поднимусь вместе с тобой», — сказал он. И в этот момент двери закрылись. Он так и не закончил фразу. Лифт доехал до пятого этажа, выпуская меня наружу. Понимая, что поступаю нелепо, я заторопилась к окну в конце коридора и посмотрела вниз. Томас пересекал улицу, сунув руки в карманы. Меня охватила странная грусть, но тут он остановился и поднял голову. Наши взгляды встретились, и на его лице появилась снежная улыбка. Я помахала ему рукой. Он ответил тем же и возобновил шаг. Прибывая в смущении и радости, я прошла к своей квартире и порылась в сумочке. Я повозилась замком, звякая ключами и повернула ручку. Сразу же закрыла дверь за собой и заперлась на цепочку и щеколду. Коробки, стоявшие в квартире, стали уже напоминать мебель. Я положила сумочку на небольшой столик возле себя и сбросила туфли. Впереди меня ждал долгий и одинокий вечер. Вдруг в дверь громко постучали три раза, и я вздрогнула. Даже не посмотрев в глазок, я открыла замки и распахнула дверь так быстро, что от возникшего ветерка у меня всколыхнулись волосы. «Привет!» — удивленно заморгала я. «Что за унылый вид!» — проговорил Сойер, проходя мимо меня в гостиную. Он уселся на диван, откинулся на подушки и вытянул руки над головой. Казалось, в моей квартире он чувствует себя как дома, в отличие от меня. Я не стала спрашивать агента ФБР о том, как он узнал, где я живу. «Какого черта ты здесь делаешь без предупреждения?» «Сегодня пятница. Я всю неделю пытался с тобой поговорить. Я живу в соседнем здании». «Был на улице, курил электронную сигарету, а потом увидел, как Мэддокс заходит с тобой внутрь, но в Катарс идет без тебя». «Не очень понимаю, что из этого ты посчитал приглашением». «Извини», — сказал Сойер, но в его голосе не было ни капли раскаяния. «Могу я зайти в гости?» «Нет». «Это касается младшего брата Мэддокса». Его слова заставили меня помедлить. И что с ним? Сойру нравилось то, что он полностью завладел моим вниманием. Ты прочитала файл? Да. Целиком? Да, Сойр. Хватит уже отнимать, у меня время. ООС поручил Медексу завербовать его брата. Он имеет превосходный доступ к тем, кто нас интересует. Я это знаю. Мне не хотелось посвящать Сойера в то, что вербовка Тревиса уже дело решенное. Чутье подсказывало держать эту информацию при себе. А знаешь ли ты, что это совершенно идиотская идея? Нужно делать ставку на Эбби Бернати. Она не очень-то в хороших отношениях с отцом. Тревис более перспективный кандидат. Эбби притащила Тревиса в Вегас и соврала насчет алиби. Трентон был на бою. Он знал, что там был его брат как и вся семья. Кроме Томаса. суэр раздраженно фыркнул и подался вперед, упираясь локтями в колени. «Значит, он теперь Томас», — сказал суэр Я сердито глянула на него. «Я уже год твержу Томасу», — проговорил суэр «что мы должны задействовать Эбби. Она станет более ценным источником». «Я не согласна», — сказала я, пожимая плечами. Сойер сел на край дивана и развел руками. «Просто выслушай меня». «Зачем?» «Если Трэвис обнаружит, что мы принудили его жену к сотрудничеству, то вся операция будет под угрозой». «И поэтому лучше привлечь его, самого неуравновешенного из них двоих?» — потрясенно сказал Сойер. «Думаю, что Мэддокс знает своего брата лучше. К тому же он главный по этому делу. Мы должны ему доверять. Ты знаешь его всего неделю и уже доверяешь? Нет, даже еще недели не прошло. И да, доверяю. Тебе тоже советую. Это дело слишком личное для Меддокса. Ведь речь о его брате. И для директора то же самое, мать твою. По какой-то непонятной причине Меддокс ему чуть ли не сын. Они и сами должны это понимать. Я вовсе не мерзавец. В моих словах есть здравое зерно. Бесит, что никто меня не слушает. Потом появляешься ты, руководитель с непредвзятым мнением. Я решил, что наконец-то у меня появился шанс, но, черт побери, Мэддекс словно специально не подпускает меня к тебе. «Что есть, то есть», — сказала я. А самое ужасное, чем громче я высказываюсь, тем меньше меня слушают». «Так, может, говорить потише?» Сойер покачал головой и отвел в сторону свои голубые глаза, потеряв былой запал. «Бог ты мой, Линди! Помочь тебе с вещами?» Я хотела отправить его в Освояси, но лишняя пара рук сейчас вовсе не помешала бы. «Вообще-то...» Он вновь поднял руки в воздух. «Знаю, какой репутацией я обзавелся в офисе. «Признаю половину из того, что про меня говорят. Ну ладно, большую часть. Но я не все время веду себя как подлец. Я помогу тебе и отправлюсь домой, клянусь». «Я лесбиянка», — сурово посмотрев на него, сказала я. «Неправда». «Ладно, но я скорее ей стану, чем пересплю с тобой». Усек. хотя мне ты кажешься ужасно привлекательной, не буду врать». «При обычных обстоятельствах я бы из кожи вон вылез, чтобы затащить тебя к себе из бара. Ты должна это знать. Да, я козёл и бабник, но я не дурак. Я не стал бы спать с боссом». От последних слов Сойера мои щеки вспыхнули, и я повернулась к нему спиной. Его обаяние южанина действовало и на меня, хотя я понимала, что женщине, ищущей уважения и серьезных отношений, Бессмысленно тратить на него время. Может, Сойер был ловеласом и вел себя большую часть времени как скотина, но с откровенностью у него проблем не было. Если держать его на расстоянии вытянутой руки, он может стать полезным подчиненным или даже другом. Я махнула в сторону кухни. «Давай начнем оттуда».